В конторе недвижимости в соснах сидели двое мужчин и три женщины, включая Лену, когда в агентство зашел Такер Кейс. Женщин он немедленно заинтриговал, а мужчины его сразу же не взлюбили. С Такером всегда так было, немного погодя, узнав его получше, женщины списывали его со счетов, а мужчины не взлюблять не переставали. В сущности, он оставался ботаником в теле клёвого парня. Против него работала, если не одна черта, значит другая. Контора представляла собой единую конюшню со столами, и Такер сразу направился к Лениному, стоявшему в глубине. По ходу он улыбался и кивал риэлтором, а те слабо улыбались в ответ, стараясь не ухмыляться. Их до смерти утомили демонстрации недвижимости рождественским отпускникам, обещавшим вернуться после праздников. Они сюда не переедут ни за что, даже если найдут работу в этом игрушечном городке. Просто ничего лучше на праздники они придумать не смогли, а потому решили взять детишек на увлекательное сафари. «Доведи риэлтора до белого коленя». Так, по крайней мере, официально утверждалось на собраниях членов мультилистинговой системы. Лена встретилась взглядом с такером и невольно улыбнулась. И сразу же нахмурилась. — Что ты здесь делаешь? — Обед. Ты. Я. Еда. Разговор. Мне нужно у тебя кое-что спросить. — Мне казалось, ты сейчас должен летать. Так никогда раньше не видел Лену в деловом костюме. Скромные юбка и блузка, Самую чуточку — маскары и помады, Волосы заколоты лакированными палочками для еды, А несколько прядей сбежали и красиво обрамляют лицо. Ему понравилось. Я летал все утро, но есть погода, приближается край бури. Ему очень хотелось выдернуть у нее из прически эти палочки, бросить ее тут же на стол и сообщить, каково ему сейчас на самом деле. А ему сейчас несколько возбужденно. «Можем заказать китайскую», — добавил он. Лена выглянула в окно. Небо над лавками через дорогу темнело. В Хвойной бухте нет китайского ресторана, а кроме того... Я тут совсем увязла. Я занимаюсь сдачей жилья отпускникам, а сейчас канун-кануна Рождества. — Можем сбегать к тебе и быстренько пообедать там. Ты себе не представляешь, как быстро. Я умею, если захочу. Лена посмотрела ему через плечо на сотрудников. Те, конечно, пялились вовсю. — Ты меня об этом хотел спросить? — О, Нет, нет, конечно, нет. Я бы ни за что... То есть... Конечно, за что бы, да, но тут кое-что еще. Теперь и так уже ощущал, как риэлторы не только пялятся на него, но и прислушиваются. И он нагнулся над леняным столом пониже, чтобы его слышала только она. Ты сегодня утром говорила, что этот парень — констебль, за которым замужем твоя подруга. — Живет в хижине, на краю большого ранчо, к северу от города, так? Лена по-прежнему смотрела ему за плечо. — Да, ранчо — пив-бар, хозяин — джим-пив. — А рядом с хижиной есть старый трейлер? — Да, раньше в нем жила Молли, но теперь они живут в хижине. — А что? Так выпрямился и ухмыльнулся. — Значит, белые розы, — сказал он. Ради аудитории немножко громче, нежели следует. Я просто не знал, уместны белые на праздник или нет. «А — А? — спросила Лена. — До вечера, — сказал так. Потом нагнулся, поцеловал ее в щеку и вышел из конторы, смущенно улыбаясь изможденным риэлтором. А в дверях обернулся и помахал всем. — Веселого Рождества, публика! —